Морозовы, Шереметьевы, Адаевские, Пронские, Шейны, Слутыковы, Репины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы. Члены пятнадцати родов поступали сначала в Окольнище, а потом в Бояре. Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Рамадановские, Пожарские, Волконские. Лобановы, Стрешневы, Борятинские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещевы, Львовы. Из 31 фамилии 20 княжеских. Некоторые из князей присоединили к своим фамильным прозваниям прозвания от старых своих уделов, например, Рамадановские и Стародубские. В конце царствования Алексея Михайловича Показалось это неприличным, и Рамадановским запрещено было писаться Стародубскими. Но знаменитый воевода князь Григорий Григорьевич Рамадановский подал челобитную: «Прислана твоя великого государя грамота, написано, чтобы мне впредь Стародубским не писаться. До твоего указа я писаться не стану, а прежде писался я для того, тебе, великому государю, известно, книжишки мы Стародубские». А предки мои и отец мой, и дядя писались страдубские рамадановские. Да, дядя мой, князь Иван Петрович, как в Астрахани за вас, великий государь, пострадал от вора лжеименитого Августа, по вашей государской милости написан в книгу. И страдания его, объявляя на соборное воскресенье, поминают стародубским, рамадановским. Умилосердись.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 пожалованный из дворян в окольничье, бил челом, что окольничьих в его пору нет, и отец его при царе Михаиле был в боярах. За это челобитие он послан был в тюрьму, и окольничество ему не сказано. Сказано другое. Тебе, страднику, ни в какой чести не бывать. Бояре приговорили тебе бить кнутом и в Сибирь сослать. Да государь на милость положил.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 Шереметьевы знали хорошо, что Трубецкие выше их, но уступить было тяжело. Вспомнили, что они, Шереметьевы, старинный московский знатный род, а Трубецкие, хотя и знатны, но князья пришлые, Гадеминовичи литовские. Вследствие этого старший между Шереметьевыми боярин Петр Васильевич позвал челобитную «Я и брат мой с князем Юрием был и вперед», По отечеству родителей его быть струбецкими готовы.